Михаил Веллер. Все легенды. Легенды Невского проспекта. Первая и славнейшая из улиц Российской империи улица-символ, знак столичной касты, чье столичие не в дутом декрете, но в глубинном и упрямом причастии духу и славе истории. Невский проспект. Царева перспектива игольный луч в сердце государевом и прочие всякие красивые и высокие слова Невский проспект сам по себе уже родина государство и судьба Куда выходит в семнадцать приобщиться чего-то такого, что может быть только здесь. Навести продуманный лоск на щенячью угловатость, как Дэнди лондонский одет, и, наконец, увидел свет, где проницательность швейцаров и проституток разом отбила бы у Рентгена мысль о своих кустарных и малодостоверных лучах. И синие гусары в топот копыт по торцам. И зимний окружен броневиками Шкловского. Эта сторона улицы при артобстреле более опасна. И Фека королевствовал из одноименного кабака, пока не трахнул в зазнайстве дипломатову родственницу, за что и был шлепнут. Невский, чьи бессрочные полпреды прошвыриваются по нему в ностальгических снах своих от Парижа до Кейптауна и Каракаса. Усвоить моду и манеру, познакомиться, Светский андеграунд, кино, театр, магазин, новости, связи, товар, деньги, товар, лица и прочие части тела. Кофе и колесико, джины и игла. Короче, Невский, естественно, имеет собственный язык, собственный закон, собственную историю. Что отнюдь не есть вовсе то, что общедоступная история Санкт-Петербурга и Ленинграда собственных подданных и собственный фольклор, как и подобает, разумеется, всякой маломальски приличной стране. Фольклор сей, как и всякий, хранится старожилами и шлифуется остроумцами, метит в канон и осыпается в лету. Как и всякий, случается он затейлив циничен, сентиментален и смешон. Когда-то я тоже жил на Невском и был с него родом. Саги о героях Время от времени история совершает такие кульбиты, и то, за что раньше сажали в тюрьму, вознаграждается премиями, орденами, званиями, или просто вознаграждается успехами в жизни, и наоборот. То, что раньше было похвально, теперь влечет за собой уголовное преследование, членство в разных партиях, высказывание взглядов. Сейчас слово «фарцовщик» уже мало кому что говорит. Это уже слово из того же времени, что «дефицит» и почти то же самое, что «городовой». А ведь когда-то это были люди, работавшие пионерами. А пионер – это не тот, кто носит красный галстук. Если мы возьмем исконное английское значение слова «пионер» – это тот, кто идет впереди. Вообще пионерами по-английски называли саперов. Так вот пионерами прогресса работали форцовщики. А придумал форцовку студент кораблестроительного института в 1957 году во времена первого московского международного фестиваля молодежи и студентов. Хотя вообще история началась еще в 1953 году, весной. Но пора все-таки сказать, как это все называется, да? Это называется легенда о родоначальнике форцовки. Фими Бляйшице. В 1953 году товарищ Сталин незадолго до смерти решил более или менее разобраться с еврейским вопросом. С чеченским вопросом уже разобрались. Еще с рядом вопросов разобрались. Но ну, еврейский вопрос всегда трудно решался. И уже были подготовлены составы, планы эвакуации, общественные мнения. Но тут товарищ Сталин умер, что является лишним доводом в пользу версии о происках мирового сионизма на самом деле». Но пока он еще не умер, и по городу Ленинграду обычным делом, скажем, гормыхал трамвай, по борту которого было написано от руки «Русский бери хворостину, гони жида в Палестину», тут некоторые, которых собирались гнать, как-то задумывались. И вот студент кораблестроительного института Фима Бляйшец тоже задумывался». А когда ему однажды вечером накидали у метро по ушам, он особенно задумался. Он задумался и пошел в секцию бокса. И там тренер, такой нормальный, такой битый мужичонка, который не выговаривает 30 букв из 32, который вышел из шпаны, который настоящий боец, подставил его под хорошего парня. И тот Фиме отбил почки на месяц вперед. И Фиме сказали, что бокс это, видимо, не его призвание. И Фима впервые в жизни подобрал папиросный окурок с тротуара и выкурил его. Ему стало вообще плохо, потому что не курил он мелкое никотиновое отравление. И вот тут ему стали приходить в голову разные мысли о том, что надо как-то в жизни устраиваться. Потому что под это дело разворота компании из института его на всякий случай отчислили, мотивируя синяками, полученными во время его единственного спарринга на ринге. Драка, недостойное поведение. И вот тогда и начало пахнуть постепенно потеплением. Еще при товарище Берии стало пахнуть потеплением. И Фима стал устраиваться на какую-то работу и думать о том, что нужно жить лучше. И вот поехали молодежь и студенты. Кроме того, что после них осталось много детей фестиваля. И появились афро-русские, как это называется сейчас. Дети разных народов, которые приезжали к нам в гости. Вот во время этого фестиваля и возникла фарцовка. Дело в том, что Фима пришел к знакомому адвокату и стал задавать ему вопросы. Он был еще друг детства его мамы. И Фима спросил, скажите, если я познакомился на улице с иностранцем, это уголовно наказуемо? Нет, сказал адвокат, это ненаказуемо, вы можете познакомиться с иностранцем. А если иностранец, спросил Фима, подарил мне галстук, это наказуемо? Нет, он может подарить вам галстук. «А также брюки, туфли, плащ, рубашку и носки», – быстро сказал Фима. Тут адвокат перестал жевать и спросил, «А за что?» «Я показывал ему город», – сказал Фима, «Но брать деньги категорически отказался. Это было по дружбе, а он по дружбе сделал мне подарок. Я могу его принять?» «Вы можете его принять», – сказал адвокат. «И тогда это будут мои вещи, ваши. А могу ли я продать свои вещи?» «Да», – сказал адвокат, – «вы можете продать свои вещи и частному лицу, и в комиссионном магазине». «Да, и частному, и в комиссионном магазине». «И это уголовно ненаказуемо?» – спросил Фима. Тут адвокат пролил кофе мимо рта на скатерку и сказал, «Вы знаете, это действительно уголовно ненаказуемо, но у нас это мало принято». «Пока мало принято», – сказал Фима. Пошел в букинистический магазин и купил себе русско-английский разговорник. И вот он впервые вышел на пристрелку. Он не пошел куда-то там в магазин, в порт. Нет, он пошел в Эрмитаж. А по Эрмитажу всегда толпами водили интуристов. И в Эрмитаже он пошел в туалет и выцелил там. Какого-то замечательного, то ли шведика, то ли англичанина, то ли бундеса, в каком-то замечательном галстуке. А тогда уже были стиляги, было слово «стиляги». И были необыкновенные пестроты галстуки. Эта мода повторилась только 35 лет спустя, когда у нас стали в конце 80-х за бешеные деньги покупать итальянские галстуки тех расцветок, от которых у Геббельса, как писал он сам в дневнике, делалась идиосинкразия. Так вот Фима пристроился в очередь к писсуару, следом за этим немцы-шведам и как бы невзначай вытащил из кармана пиджака, чтобы торчала голова, матрешку, а из другого кармана водочную бутылку и сказал при помощи разговорника, что ему было бы очень приятно сделать человеку подарок, подарить ему матрешку и подарить ему бутылку водки, потому что русский – необыкновенно щедрый народ, который любит гостей нашего прекрасного города. Человек с чуть замедленным Вниманием осмотрел внешность Фимы Это не была славянская Или арийская внешность Потом осмотрел водку и сказал, что Водку взять, пожалуй, согласен Потому что он тоже очень любит русских И русскую культуру, и прекрасный Эрмитаж И всучив ему матрешку И водку, Фима сказал, что если бы у него Был такой галстук, это очевидно Замечательная парижская фирма И когда этот человек стал развязывать галстук То галстук исчез И Фима из туалета исчез А возник Фима перед памятником Приживальскому в садике перед Адмиралтейством с мокрой спиной, с дрожащими руками, с пересохшим ртом, который сказал памятнику назидательно «Это тебе, парень, не верблюдов доить, ибо при памятнике пристроен лежащий верблюд». И галстук задвинул прямо в своей конторе за тогдашние 20 рублей, что было гигантскими деньгами для простого советского инженера за какой-то там галстук. Но я повторяю, были стиляги, которые готовы были платить деньги. И поскольку это не наказывалось, и поскольку опыт его перенимался, то через полгода этот бизнес выглядел примерно так – К дому номер 14 на восьмой линии Васильевского острова подруливал люксовый интуристовский автобус. Распахивались двери, тогда они еще не отъезжали в сторону, они с треском раскрывались. Оттуда выходил здоровый парень с двумя большими чемоданами в руках. Он поднимался на четвертый этаж, стучал условным стуком, пренебрегая звонком. Ему открывали, в прихожей стоял стол, а рядом со столом был из досок построен стеллаж. За столом сидел другой парень, который эти шмотки из чемоданов расшвыривал по полкам, из ящика стола отслюнивал котлетку рублей, и парень уходил с пустыми чемоданами. То есть дело наладилось». После чего эти шмотки сдавались чаще всего в парикмахерских, ибо у каждой парикмахерши есть своя клиентура. Естественно, понадобились люди, которые прикрывали бы этот бизнес. Слово «крыша» тогда подразумевало только то, чем сверху покрыт дом, но в нашем сегодняшнем понимании крыши, конечно, существовали. И когда кто-то попытался разорвать цепочку, чтобы сбывать все самому, то ему быстро объяснили, кто в доме главный. Травматология в Ленинграде в те времена была на вполне приличном уровне. Пару непонятливых милиционеров перевели в другой район подальше на Пескаревское кладбище, чтобы они не мозолили глаза, и бизнес приобрел настоящий размах». А вот далее возникает первая из двух кульминационных точек в этой истории. Дело в том, что босс, совершенно естественно, как всякий приличный босс, даже не считая Наполеона, следовал нескольким заповедям, которые Наполеон всю жизнь повторял. И одна из первейших – все проверять лично. И вот Выборгское шоссе. И по Выборгскому шоссе прет Интуристовский автобус. И ему навстречу попадается мотоциклик с коляской. И оттуда двое ребяток делают знаки водителю. И водитель кивает сквозь лобовик и прижимается к бровке. И открывает двери, и ребята объясняют на вполне сносном английском, а временами даже на финском. Финский в Ленинграде всегда был в почете у деловых пацанов. Что сейчас можно? Съесть шашлычок, выпить русской водки, половить русской рыбки, хорошо провести время и через полчаса продолжать движение. И тут же костерок, и тут же водка, и тут же готовые шашлычки, которые достаются из багажника люльки. А за кустом стоит москвичок которого не видели даже эти ребята.